Мы пришли оба, значит, никто не оказался лучшим. И Ягуда уже много месяцев был свидетелем постепенного сближения своего сына с христианами. Но, узнав, что над Аллосаром совершён обряд крещения, он ужаснулся так, словно произошло нечто неожиданное. Только теперь он постиг всю меру своей вины. Он недостаточно любил Алассара, любил его меньше, чем Ракель. Все свое детство Алассар провел мусульманином среди мусульман. Прежде чем мальчик осознал, что такое иудейство, сам он отец, отослал его к исполненному соблазна в двору христианского короля. А теперь сын стал изменником, продал свою принадлежность к избранному народу, За чечевичную похлебку рыцарства погиб, пропал, навеки выкорчеван, вычеркнут из числа тех, кто восстанут по трубному глазу страшного суда. И Ягуда вспоминает библейскую легенду о том, как Исаф, вернувшийся голодным с охоты, продал право первородства за чечевичную похлебку своему младшему брату Иакову. И Ягуда оплакивал сына как покойника. Семь дней просидел на земле в разодранных одеждах. По древнему еврейскому обычаю траур продолжался семь дней, в течение которых скорбящий сидел на земле, разрывая на себе одежду и посыпая голову пеплом. Дон Ифраим бар-Абба пришел утешить его. Парносу... Становилось жутко при мысли о Доне и Ягуде и его жестокой судьбе. Его постигла самая страшная кара — отступничество единственного сына. Вероотступники всегда бывали самыми ярыми врагами евреев, а теперь этот отрок, сына Ягуды, стал одним из их числа. Но, так как долг повелевал утешать скорбящего, Дон Эфраим пересилил омерзение и ужас. Он пришел, он поклонился Иегуде и произнес, как положено, «Слава Тебя, Дунай Господь наш, Судья праведный!» И прислал десять достойнейших мужей Альхамы, чтобы они прочли положенные молитвы. И Иегуду угнетало не только скорбь о сыне, но и дерзновенный обет, открыть франкским беглецам границы Кастилии. Срок, который он поставил себе под страхом всенародного проклятия, близился к концу. А ему всё не удавалось увидеться с королем. Теперь же, отняв у него обоих детей, сперва дочь, а затем сына, тот, конечно, еще старательнее будет избегать встречи с ним. Настали дни Нового года. — Сумрачно-торжественные дни, назначенные для покаянного размышления. Ракель провела праздник у отца. Он не упоминал о вероотступничестве Алла Сара, но она видела, как тяжко он страдает от этого. Ее глубоко потрясло крещение брата и лишь сильнее укрепило в благочестивом намерении сохранить верность Богу. И Ягуда пригласил к себе в дом, назначенного для этой цели члена общины, чтобы тот протрубил в бараний рог шофар, чей предостерегающий зов надлежит услышать каждому иудею в праздник покаяния. Ибо в этот день Бог обращается мыслью ко всему сотворенному им, вершит суд и решает судьбы людей. Пронзительный, скрежещущий звук рога, Вселял в Ракель благоговейный трепет, и при своей тяге к сверхъестественному она словно воочию видела, как незримая рука выписывает в книге жизни и благоденствия имена праведников и стирает имена злодеев. Решение же о судьбе тех, кто не добр и не зол, а значит, о большинстве, откладывалось до праздника очищения, чтобы они... За эти 10 дней успели раскаяться. Под вечер и Егуда, и Ракель отправились, как того требовал обычай, к проточной воде. Пошли они